Колодцы сожженных деревень. Пожалуй, не меньше, чем обелиски трубы в Хатыни и в Брицоловичах, поразило нас трагической тоскою зрелище колодезного журавля, точнее, одной только сахи этого журавля, раздвоенной рогатиной, торчащей в небо. Саха-колодца — единственное, что осталось от деревни Маковье Осиповического района. Остались еще от маковья, выбеленные дождями валуны, да несколько одичавших яблонь. Другой колодец, что был на краю деревни, восстановили, над его срубом бездумно раскачивается смычок журавля, позванивая на ветру жестяным ведром. Этот колодец неподалеку от пастушей хотенки, в которой хозяйствует дед Антон Миколаевич Павлович, бывший партизан и единственный косвенный свидетель трагедии деревни. «Это в самые морозы было», — в 43 году рассказывает он. «Утром оцепили деревню. Я из лесу тоже бежал домой. Тут по мне стреляют, а я кинулся в снег, удрал. Я хотел семью забрать в лес. У меня двое деток было. Ну, по мне стали стрелять, и я в лес» и крутился, значит, по лесу. Стояли они три дня. Туда нельзя было никак ткнуться. Ткнусь, ракетой осветили, начали стрелять по мне. Нас уже несколько человек собралось. Пришли, все тут погорело. Мы на третий день собрали их, хоронили. До войны тут 44 двора было. Я тут сторожую синоко сохраняю старик стоит на большой засеянной тимофеевской поляне которая была когда то деревней с таким простым домовитым названием маковье в его памяти еще сохраняется картина былой деревни хаты дворы фамилии людей стережет антон миколаевич миражи своей юности рассказывая о старом селе он в каком то забытии показывает пальцем на четыре валуна описывает дом, который когда-то стоял на этом фундаменте, показывает на три березы среди поляны, говорит о срубе, в котором расстреляли и сожгли жителей Маковья. На простеньком обелиске в кустах сирени написано, что деревню эту фашисты сожгли 8 января 1943 года, убили более 270 ее жителей, а также людей из других деревень, что уходили от карателей прятаться сюда, в лесную местность. Из всех увиденных нами в разных уголках Белоруссии, богатых и скромных памятников на братских и одиноких могилах с дней оккупации, один поразил нас по-особому. Он стоял в Лепечанской пуще на Гродненщине, около серого печального хутора Яблонька, который вырос после войны на пожарище среди огромной пустынной прогалины. Мы видели тот необычный памятничек летом 1971 года, пока еще его не заменил другой современный побогач. А тот был очень простой, сельский, каменная пирамидка с ржавым чугунным крестом, и стоял он, и в этом его необычность, на низеньком цементированном колодезном кругу. В колодце Засыпана крестьянская семья. Надпись на памятнике уже к тому времени не очень четко и говорила, что вглубь эту брошены, кто знает или убитый предварительно для большего удобства, или, может, живьем, под страшный плач и крик: Иван Пархач 48 лет, жена его Агата, 47 лет, дочь Зина, 18 лет, сын Михась, 16 и младшая Мария, 14. Было это 14 декабря 1942 года. Памятник поставили племянниц и зять. Те, кто поселились после на этом горьком подворье, построив хату подальше от колодца. Взволновал нас даже не так памятник, как человеческий долг поставить его тихо, осторожно, чтобы не нарушить покои усопших. В других местах о таком же нам говорили другие памятники и люди. В деревне Костюковичи Мозорского района четыре могилы-колодца, в которых похоронены жители деревни, удушенные в Гасвагенах, душегубках, которые, начиная с 1942 года, выпускались в Берлине по заказу Гиммлера. О жутких событиях в Костюковичах нам рассказывали очень немногие уцелевшие жители этой деревни. Теперь могилы-колодцы забетонированы, в нише вмурованы мраморные доски, на одной из них написано, что здесь лежат дети, на другой — женщины, на третьей и четвертой — мужчины. А обелиски в лесу, воржи, сколько их по всей Беларуси. Вот на Витебщине, в Шумилинском районе, на девяти километрах мы видели их пять. Стояли они один за другим, четыре памятника, справа и слева от проселка, называя бывшие деревни Дрожаки, Ямище, Щемиловку, Зазерье. Пятый, самый высокий обелиск, стоял на поляне среди волнующейся ржи. Надпись на нем говорила, что здесь был хутор Зуева, где в первые годы оккупации размещался сиротинский подпольный райком партии. Первое заседание этого политического и боевого штаба партизанского движения «Сиротинской зоны» состоялось в 1941 году. Хутор был сожжен в 1942 Обелиск стоит на краю поляны, в траве, а за ним стена ржи. Земля Белоруссии хранит мужественную и трагическую память не найти на ней места, которое не ждало бы памятника — от Бреста до Орши, от древнего Полоцка до Турова. Сплошь была истоптана, изранена фашистами, корчилась в муках и гремела местью. Когда видишь, как Полоцкая Софийская церковь, что помнит дни всеславы чародея и других героев слово о полку Игореве, сегодня — старательно реставрированная, всматривается в курган бессмертия, насыпанный на другом берегу Двины. Чувствуешь их исторические дали родной земли. Память народная продолжает судить и карать фашистских нелюдей-убийц. Мемориалы в Хотыни и Облинге, в Лидице и Орадуре, в Дальве и Брицеловичах. бесчисленные наши памятники. Недремные часовые той памяти.